Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Дэм Михайлов. Цикл Инфериор. Инфер-5.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 ну головой я завалился на бок на автомате перекатился и опять замер сжимая в кулаках соленый песок кто я такой х Хер... у него мышцы а мозгов нет ну чё пялишься врежь ему еще он утек от второго удара уттек от моей коронки и легко так кто я такой а де китовое